Его настоячиво с ней знала границ. Сделанное наблюдение обеспечило ему небывалую доселе уверенность в себе, в купе с званием профессора и потоком средств, хлынувшим на его факультет. Да, для обнаружил, что успех весьма приятен на вкус, и хотел большего, а космический корабль был единственным шансом достичь ещё более высоких вершин.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 Тем самым повысив обычный уровень университетских приёмов, Венди Боуз перехватила у одного из молодых официантов бокал розового вина и огляделась в поисках Дадли. Этот день разбудил в её душе противоречивые эмоции. Звание профессора принесло ей долгожданное облегчение, оно обеспечило будущее их обоих.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 При отсутствии каких-либо потрясений он мог бы продержаться довольно долго. И вот, пожалуйста. Теперь дадли, самый известный в содружестве астроном, вокруг него вьётся масса молодых привлекательных студенток, и за ним охотятся компании с серьёзными средствами. Миссис Боуз вэнди обернулась. Перед ней с вопросительной улыбкой на губах стоял очень высокий человек. На вид ему ещё не было и 40.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 Доктор считал астрономию необходимым компонентом сферы изучения Вселенной и потому не встретил возражений против строительства обсерватории. Вскоре он ушёл в отпуск для омоложения и далее получил назначение на должность руководителя факультета. Честно говоря, не обошлось без трудностей. Астрономия всё ещё считалась составной частью физики. Вплоть до сегодняшнего дня её не воспринимали как отдельную науку. Понимаю,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 Профессор и раньше интересовался парой Дайсона? Нет, не особенно. Он ведь занимается исключительно астрономией, а окутывание хоть и удивительное, но не естественное явление. Значит, он начал наблюдения после своего приезда сюда? Да. А что на это сказали в руководстве университета? Ничего. Дали сам вправе выбирать объекты изучения для своего факультета. А спонсоры У них тоже не было возражений. Это ведь как правила организации, занимающиеся чистой наукой. Бред. Вы что, ищете какой-нибудь скандал? О небо, нет, конечно. Я давным-давно не работаю с любителями новоза вроде шоу-баран. Я просто хочу узнать историю, чтобы создать хорошую статью, необходимо знать все истоки. Всё это не обязательно будет использовано, но детали придают материалу достоверность. Извините, я начал читать лекцию. Я уже много лет занимаюсь этой работой. Это ещё не лекция. Вот если бы вы прожили какое-то время с Дадли, вы бы узнали, что такое настоящая лекция. Чёрт, не слишком ли горько прозвучало? Конечно. Итак, что же сказали спонсоры? Они оказали поддержку, особенно Cox В сущности пара Дайсона фигурировала в контракте на пожертвование. Они хотели, чтобы наблюдение велось до самого конца. Они знали. На долю секунды Вэнди почудилось, что его продолговатое лицо вспыхнуло торжеством. Это было очень странно. Она считала, что давно живущие люди более сдержаны в своих эмоциях. Это так важно? Нет, ничуть. Ответил он с вежливой улыбкой, более соответствующей его изысканному облику. Затем он с самым доверительным видом слегка наклонился к ней. А теперь скажите, как ко всему этому отнёсся декан? Вероятно, он был потрясён, когда один из его профессоров стал самым знаменитым учёным содружества. Венди скромно опустила взгляд на свой бокал. Этого я не могу сказать. Что ж, ладно. Стоило хотя бы попробовать. Я должен поблагодарить вас за то, что в такой день вы уделили мне время для беседы. Это всё? Да. Он вежливо склонил голову, а затем поднял палец. Ещё одно. Когда увидите Паулу, передайте от меня, чтобы она перестала концентрировать внимание на деталях. Значение имеет лишь общая картина. Не понимаю. Я не знакома ни с одной Паулой. Он усмехнулся. Скоро познакомитесь. С этими словами мужчина шагнул в толпу гостей, оставив Венди удивлённо смотреть ему вслед. Его непонятное послание не только смутило, но и слегка рассердило её. С начала приёма прошло 2 часа, когда Элдворецкий сообщил Дадли, что его вызывает полиция. "Ты шутишь?" воскликнул Дадли. "Нет, не чуть. Приехали две патрульные машины.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 Я знаю. Примите мои поздравления, Сэр Вей, это заслужили. Ваше открытие прославило наш мир. Вэндинах хмурилась. Она слышала эту фразу уже второй раз за день. Дадли бросил сердитый взгляд на дверь. По настоянию страховой компании она была надёжно укреплена, а домовая система обладала функцией мехораны. Как они попали внутрь? Пока нельзя сказать точно.